Прилет лорда инквизитора Ибрахима Руденштейна, Олимп встретился страхом. Он прибыл на фрегате «Пепельное возмездие», и Олимп зафиксировал на нем около 20 тысяч жизненных показателей. Когда инквизитор Руденштейн поднялся на мостик, то все до единого офицеры притихли и вжались в рабочие места. Кроме Тобиаса, гостившего на Елисеи в вилле Солхорофа уже третью неделю, Лорд-инквизитор, как можно холоднее, попыталась поприветствовать его Кира, но вышло не очень. Голос выдавал страх перед агентом трона. "Капитан", ответил ледяным тоном Руденштейн и одарил её таким взглядом, будто бы уже вынес приговор. Что привело вас к нам, инквизитор? Кира была не в состоянии вилять и намекать, а по тому сразу задала вопрос, интересовавший весь мир. "Но Ибрагим проигнорировал её. «Старший помощник Иохим Бром позвал инквизитор, и старый пустоход вскоре возник подли него. Вы собрали пикты, о которых я просил?» Кира решительно ничего не понимала в происходящем и удивленно переводила взгляд с Ибрахима на Брома и обратно. Иохим протянул инквизитору инфопланшет со множеством записанных на нем пиктов, и Руденштейн принялся внимательно изучать их. С каждой секундой его лицо заострялось и становилось всё более злобным, жестоким и торжествующим. "Это оно", удовлетворённо каркнул Ибрагим, после чего наконец-то обернулся к Кире. "Капитан, активируйте лазер с батареей и направьте их по координатам 1112 Дельта". Экипаж начал выполнять приказы, и Кира поняла: больше она здесь не командует. А обращение инквизитора было не более чем ядовитой издёвкой. Кира просто превратилась в ретранслятор воли инквизитора, и её экипаж прекрасно понимал, всё, что велит Руденштейн, Анексия исполнит. Она рассеянным взглядом пробежалась по лицам стыдливо прячущих глаза офицеров и случайно зацепилась за терминал наведения Ленс-батарей. Координаты. Она узнала место. Там Соль Хориф и Тобиас "Расколосневшись", крикнула она, то ли инквизитору, то ли экипажу. "Я знаю", рыкнул Ибрагим, "сол хорив, и есть моя цель. Он изменник и должен быть уничтожен". Кира опешила от столь наглой лжи. Мостик взорвался гневными голосами. Офицеры кричали, защищая несущее слово, пытались убедить инквизитора в ошибочности его мнения, но всё потонуло в мешанине выкриков. Капитан Выхватила болт-пистолет и навела дуло на высокоинквизитора. Отмена приказа. А это измена, прошептал Руденштейн, скосив глаза на женщину. А потом лазерный луч впился в плечо Киры, и та со вскриком рухнула на палубу. Пистолет Брома ещё дымился, когда ему в грудь в ответ ударило несколько пуль из офицерских стап-пистолетов. Ибрагим, пригибая голову, бросился прочь с мостика. Яростно крича в вокс Бушину, хотя никто из экипажа не осмеливался стрелять в него. "Полковник, измена! Планета заражена ядовичью. Начинайте штурм Олимпа". Кири помогли подняться и взгляды офицеров просили у неё прощения за то, что подвели капитана. Она улыбнулась им, как улыбалась Тобиасу. Они были её семьёй, и она уже простила их. И вот в одну секунду они стали изменниками. Кое как до Коваля до терминала она обнаружила, что скользнувший по её плечу луч повредил динамики. Вокс мог лишь передавать сообщения. Кира вбила номер частоты вокс-приёма Вилы и сквозь слёзы сказала: "Тобби, Тобби, уходи оттуда, уходите. Инквизитор обезумел. Он обвиняет Соль Хорифа в измене. Он хотел ударить Лэнс батареями Олимпа по вам, но я не позволила. Я, я теперь предательница. Очень скоро здесь будут люди инквизитора и убьют нас. Тоби, прости меня, Тоби. Я люблю тебя, сынок.